Глава В комнате правящей Читы Туврона раздались громкие голоса. Король Тималай грозно взирал на свою супругу, слушал отчет воинов. По словам дочери, Таймир скрылся в портале. Но о появлении принца на территории Туврона сообщений не было. За час, прошедший с момента появления Тани и Барса в Тувроне, были проверены все порталы и прилегающие к ним участки. Но ничего, никаких новостей. «Куда они могли деться?» В который раз спрашивал Тималай. «А с тобой я позже поговорю. Что за самоуправство? Сколько раз повторять, что в мир людей нам ходить нельзя?» «Тима, успокойся», — властно проговорила королева. «Меня никто не видел». «Это тебя никто не видел», — не унимался правитель, игнорируя присутствующих в комнате подданных. «А твоя дочь там почти год пропадала. И, прошу заметить, тайком. Пробралась какими-то нелегальными порталами, как эмигрантка». «Она и твоя дочь, прошу заметить» королева сложила руки на груди внимательно рассматривая мужа вид супруга ей не понравился все вон приказала она и как только за последним офицером закрылась дверь она стремительно подошла к правителю тот устало обнял жену тиночка устало проговорил симолай я волновался ты ведь знаешь юстина кивнула положив голову на грудь мужа незаметно для него начала обволакивать его своей целительной энергией придавая силы и притупляя боль сердце правителя было слабым и больным, но об этом знала только его супруга и сам король потерпи немного ласково уговаривала королева тай появится взойдет на трон и мы уйдем на покой будем отдыхать лежать на пляже купаться в море ага в море она купаться собралась хрипло рассмеялся король целую жену в макушку ты плавать не умеешь ты меня научишь уверила юстина супруга король только улыбнулся За дочь он не переживал, она дома, со своим супругом, с которым еще предстояло провести основательную беседу в воспитательных целях. Но волнение за сына заставляли сердце тревожно сжиматься. Вот-вот пророчество обещало исполниться, белый тигр должен взойти на трон и стать великим правителем, повелителем двух стихий, но он исчез.